Ведь существовало столько радости в награду. Увы, в этом году, если, конечно, не произойдет чудо, Гийому предстояло в одиночестве присутствовать на великом представлении природы. Дом на улице Солифор был разрушен бомбой, и отец Ниель до смерти обрадованный тем, что и он, и его семья, и даже хранившиеся в шкатулке деньги остались целы, решил на следующий же день переехать к брату в Монреаль, где тот держал большой магазин и торговал мехом и молочными продуктами. Мальчик подумал, что отныне ему будет очень одиноко. Теперь он тоже хотел бы уехать в большой город в глубине страны, который даже представлялся ему раем. Мало ему было Франсуа, так он забрал у него и дорогую милашку Мари. К сожалению, рай этот был также недоступен, как и настоящая земля обетованная. Нечего было и думать, что доктор Тремен согласится покинуть своих больных, ведь многие из них были слишком бедны и не могли избежать ужасов войны. Его отношение не могло не вызывать у мальчика восхищения, но все же приводило его в отчаяние. Не менее удручающей была и обстановка в доме, которая не могла скрасить даже радость по поводу диких гусей. Дом на семи ветрах превратился в храм тишины, где каждый предпочитал предаваться своим мыслям. Лишь днему время от времени доставалась улыбка или несколько слов, чаще всего от Каноки. Догадываясь, какие вопросы мучают ребенка, обычно бесстрастный индейец занимался с ним, поручая посильные работы на ферме. Иногда он брал мальчика с собой, напоенный влажным ароматом леса Севери, где они словно тени скользили в своих мокасинах по ковру из сосновых иголок. Они даже залезали на деревья, пытаясь проследить за передвижением англичан на противоположном берегу. Но Канока ошибался, денил. Просто он не понимал, почему отсутствие Ришара все более походило на драму. Старший брат был всегда ему противен даже ненавистен. Избавиться от него было истинным облегчением. И мальчик думал, что мать, вечно страдавшая от дурного обращения со стороны пасынка, так же, как и он, должна была бы петь от радости. Так, впрочем, и Адам, поскольку Ришар, когда этого не мог слышать отец, обращался с ним презрительно и дерзко, умудряясь при этом довольно ловко маскировать свои чувства, дабы не вызвать бурной реакции, свойственной мужчине его склада. Между тем в доме слышались лишь жужжание прялки, потрескивание огня, бой часов, поскрипывание пола до да звон посуды, когда наступало время садиться за стол. Поэтому, несмотря на плохую погоду, Лучше уж было подольше оставаться на улице. Но вернувшись вечером домой, так тяжело было видеть, как все больше мрачнеет лицо отца и как углубляются его морщины на лбу и вокруг рта. Имя отсутствовавшего не решался произносить никто. Поэтому даже при звуке дальнего грома пушек в крепости Гийон испытывал что-то вроде радости, хоть какое-то разнообразие. К всеобщему изумлению Ришар явился к концу четвертого дня, 10 сентября. Он вошел, когда вся семья сидела за столом. Никто не двинулся, пока он снимал шляпу и большой черный плащ, защищавший его от дождя. Казалось, волшебник прикоснулся к ним своей палочкой, заставив не дышать. Все ждали, что сейчас что-то произойдет. Ваша некоторое время смотрел на неподвижные лица, на которых плясали тени от двух свечей, стоявших в центре стола. Никто не взглянул в его сторону.